Глава 4. Два народа приветствуют нас. Алаура огладила полы бархатной мантии цвета спелой вишни, лежавшей на плечах. В последний раз соправила складки шелковой юбки цвета ночного неба и вступила под своды пещеры тени. Ей казалось, что тысячи глаз смотрят на нее сквозь прицелы арбалетов. Такой ненавистью дышали оба ряда зрителей. Справа — дроу, слева — вампиры. Дроу было меньше, и те, что выжили, винили в поражении ее. Королева повела плечом, будто отгораживая себя от толпы невидимым щитом. Их мнение не имело значения. Самое главное сейчас — отсрочить войну, в которой у эльфов нет шанса выжить. Потом она разберется с предателями. Потом вычистит двор от верных другим претендентам, И поставит всюду своих подручных. Сейчас имеют значение только вампиры, от которых следует избавиться как можно скорей. Алаура кинула взглядом другую сторону залы, в отличие от эльфов, многие из которых выглядели избитыми и помятыми, вампиры в основном улыбались. Впрочем, в этих взглядах тоже не было ни капли любви, лишь ледяное презрение к жертве добровольно идущей на алтарь. Алаур вскинула голову и холодно улыбнулась. «Приветствую вас, дети ночи!» — провозгласила она, привычно перекрывая гул толпы. «Приветствую вас, дети королевы пауков!» Она по очереди поклонилась одним и другим, медленно и торжественно ступая по каменным плитам, властительница Дроу двинулась вперед, к своему личному эшафоту. То и дело она поворачивала лицо от одной части зала к другой, и под холодным взглядом затихали голоса и опускались в полне видящие глаза. Улыбка на губах Алаур леденила кровь, давным-давно приросла к лицу. Не в первый раз королева шла вот так сквозь гол ненавидящей толпы, и наверняка не последний. Массивный венец пригибал голову к земле, А полы тяжелого церемониального одеяния едва позволяли шевельнуться. Пожалуй, в стальном доспехе и то было немного легче. А там, на другом конце зала, куда старалась не смотреть Алаур, ожидала высокая фигура с распущенными стелющимися вдоль спины волосами цвета агата. С глазами, синими, как глубины подгорного озера, и такими же ледяными. Когда путь длиною в двадцать шагов для Аллаур, превратившейся в вечность, почти подошел к концу, тонкая рука, унизанная массивными перстнями, легла на ее запястье. Аллаур вздрогнула, обнаружив, что кисть не была холодной. Там, где пальцы вампира соприкоснулись с кожей, Дроу ощутила едва уловимое биение пульса. Но самым удивительным оказалось другое. Это мягкое касание, вопреки ожиданиям, не вызвало отвращения. Оно длилось всего секунду. Затем рука Донага до боли сжала ее тело, но лишь для того, чтобы притянуть к себе. Древний рывком развернул королеву, прижимая спиной к своей груди и шепнул в самое ухо. «Смотри, два народа приветствуют нас». Лаура оказалась лицом к лицу с толпой, но увидела лишь те ненавидящие взгляды и услышала недовольное перешептывание. Зато грудь вампира за спиной внезапно показалась непоколебимой стеной, сквозь которую не пролетит ни один отравленный болт. Руки Донага перебрались ей на плечи, едва заметно сжимая. Горячее дыхание прошлось по загривку, заставляя легкую дрожь пробежать по позвоночнику. что это значит спросила королева оборачиваясь к вампиру но тот уже не смотрел на невесту донак отстранился и шагнул к алтарю по общему согласию церемонию проводила верховная жрица Эления. донага попросту не интересовала такая ерунда для него все складывалось как нельзя более удачно он пришел взять плату и он собирался ее получить пусть и не так сразу как хотел. Он думал найти красивую игрушку на ночь. Что ж, разве могла быть игрушка забавнее, чем разъяренная и униженная, прекрасная, как бутон фиалки, молодая королева-дроу? То, что вместе с игрушкой он приобретал и супругу, заботило Донага не сильно. Брак сулил пошатнувшийся было баланс, а терпеть бытовые невзгоды Донаг не собирался — «Всегда можно отправить жену куда-нибудь подальше или уехать самому?» Эленя медленно и торжественно оглашала ритуальные молитвы. Два слова «да» скрепили брак, ненужный никому из молодоженов. Донак тут же скользнул калаур, подхватывая под руку, и наклонился, чтобы поцеловать, но прочел в глазах супруги такую холодную ненависть, что даже древнему вампиру стало не по себе. Он решил, что еще успеет насладиться этим редким цветком и, притянув кисть дроу, коснулся губами ее пальцев. Кажется, этот поступок поразил Алаур куда сильнее, чем мог бы поцелуй в губы. Но она не сказала ни слова. Прошло три часа торжеств и празднеств, проведенных по ритуалам обоих народов. Кроме прочего, коронацию новоявленной королевы решили совместить со свадьбой, так что ночь грозила оказаться бесконечной. Главы домов Дроу и представители кланов вампиров тянулись длинной чередой, преподнося одну жертву за другой. Донак скучал в своем кресле, но лицо его казалось безупречной маской, высеченной из мрамора. Алаур скучать не могла. В каждом лице, склоненном к ее ногам, она искала признаки предательства, планировала, кого следует оставить, а кого убрать, пыталась свести воедино потери и спланировать следующие шаги. Когда церемония подошла к концу, она едва могла думать или стоять, а Лаур не заметила, как ноги вынесли ее из опустевшего зала в промозглый темный коридор и на плечах из ниоткуда возникли теплые руки. «Вы устали, моя королева?» «Богиня, как хотелось поддаться этим рукам и свалиться прямо тут!» «Нисколько», — ответила она ледяным тоном. «Тогда вы покажете мне мои покои». Алаур развернулась и сверкнула в полумраке глазами, полными ярости. «Для этого есть слуги, наместник. Я же, в соответствии с ритуалом, собираюсь уединиться и подготовиться к ночи». Последнее слово Алаур выплюнула с отвращением «любви». «Как пожелаете», — легко согласился Донак. он склонился в насмешливом полупоклоне и двинулся прочь. Оказавшись в своих апартаментах, Алаур с яростью сорвала бесполезные серебряные побрякушки, непослушными пальцами отстегнула брошь, скреплявшую на плече несуразно дорогую мантию, и отшвырнула на пол. На ходу, сдирая остатки одежды, прошла в купальню и рухнула в горячую воду, пахнущую мхом и горными цветами. Некоторое время Алаур лежала, не двигаясь, и смотрела в потолок, разукрашенный старинной мозаикой. Здесь, в монастыре Календзор, вот уже две тысячи лет совершались браки между королевскими особами. Сюда же прозревшие королевы отправляли неугодных консортов, когда приходило время. Стены Календзор видели трагедии, и предательство, ненависть и разлуку, но вряд ли они когда-то видели любовь. Алаур неожиданно с неимоверной ясностью ощутила, что этот день, показавшийся ей путешествием на тот свет, станет лишь еще одной фреской в череде картинок на потолке Календзор. Спустя три тысячи лет никто не вспомнит имен брачующихся, и никто никогда не спросит, были ли счастливы двое, попавшие в сети общей судьбы. Пройдут века, бархатные мантии и камзолы истлеют и превратятся в прах, Но они бессмертные, властны над своей судьбой. Хотят они того или нет, теперь они связаны навеки. Так стоит ли превращать свою и чужую жизнь в ад только ради ненависти, потерявшей смысл? Алаур вздохнула и опустила веки. Протянула руку и коснулась бортика бассейна, намереваясь взять губку и подготовиться к встрече с супругом. Вместо этого... Пальцы столкнулись с тонкими холодными руками, и Алаур резко открыла глаза. Эленя, выдохнула она, не зная, следует ли успокоиться или еще более насторожиться. Капюшон жрицы оказался спущен на плечи, и Алаур увидела ее синие глаза в обрамлении ритуальных татуировок. Среброволосая, как большинство дроу, с точенными аристократическими чертами лица, Елене считалась бы одной из прекраснейших женщин при дворе, если бы не ледяной и бесстрастный взгляд и такой же равнодушный голос. «Согласно ритуалу», — проговорила жрица без единой эмоции, «я должна проверить, чиста ли невеста». Алаур крепко сжала ее запястье, до крови впиваясь ногтями в кожу незваной гостьи. «Но я полагаю», — добавила Елене все так же ровно, что в нашем случае мне лучше ничего не знать. Так что я просто помогу смыть грязь и расскажу о том, что ждет тебя впереди». Алаур продолжала буравить ее яростным взглядом, но запястье отпустила. «Это тоже часть ритуала?» — язвительно спросила она. «Именно так. Тогда уволь. Я знаю, что делают в постели мужчина и женщина». Эления быстро и холодно улыбнулась. «Но ты не знаешь, в чем смысл действия, ждущего тебя впереди. Надеюсь, я не услышу сейчас легенду о вечной душе мира и необходимости продолжать род». Элиния явно не оценила ее язвительного тона. Она неподвижно ожидала, пока Лаур успокоится, и только затем заговорила. «Древних вампиров довольно мало», — сказала она. «Но те, что есть, собирают столько магической силы, что не могут вместить в себя», — жрица замолкла. Рука на ее запястье сжалась сильней. «Продолжай», — приказала резко Алаур. Жрица улыбнулась. На неподвижном будто маска лице улыбка смотрелась зловеще. «Повернитесь спиной, моя королева. Я буду делать то, что должна». Алаур выдохнула, Еленея подобралась удивительно близко к тому, что королева по-настоящему хотела знать. Жаль только, что жрица не заговорила об этом чуть раньше, когда она принимала решение сдаться врагу. Впрочем, что изменилось бы тогда? Алаур покорно подставила плечи, в душе наслаждаясь ласковыми прикосновениями губки, гулявшей по коже, и закрыла глаза, вслушиваясь в нежный, подобный дуновению прохладного ветра летней ночью, голос. Когда сила переливается через край, она уходит в никуда. И если бы так происходило всегда, высшие вампиры никогда бы не заняли свое место в мире. Но они существуют, и магия их для простых смертных кажется беспредельной. Причина проста. Много веков назад... Могущественнейшие из вампиров стали использовать другие расы как хранилище для силы. Сила передается через семя вампира и заполняет подвластное ему тело. Переливается как радуга и становится даром для смертного. Но приходит время, и вампир возвращается, чтобы забрать долг. Это может произойти скоро или не очень. Он может прийти из холодной злобы, или потому что исчерпает запас сил, так или иначе наступает момент, когда он забирает всю кровь своего хранителя». Эленя замолкла. «Превосходно», — пробормотала Алаур и открыла глаза. «Меня ждет первая часть или вторая?» «В тебе нет силы детей ночи. Значит, ты станешь лишь хранилищем. Но придет день, придет день, и он сожрет меня, как паук-мошку». Алаур повела плечами, сбрасывая руку и лени. «Плевать, жрица. Назад пути нет. Ты не отравишь мне эту ночь, как бы ни старалась. Иди, помолись за мое счастье, потому что я собираюсь забрать его себе». Жрица медленно поднялась и бесшумно исчезла за дверью, оставив Алаур в одиночестве. «Что ж, она сказала мало нового. Данак не уточнил лишь детали», Но суть была ясна и так. Тем не менее, Алаур так устала за последний месяц от постоянных подозрений и разгадываний, что теперь, когда решение было принято и приведено в исполнение, будто стальные тиски на висках разжались. Ей стало легче, и она собиралась воспользоваться своей беспомощностью в полной мере.